Глава 174. Я засмеялся и сказал, «За что меня благодарите, ведь Сяо Цзинь как-никак ваш ребенок?» Я про себя хихикнул. «Этот король драконов действительно глупый. Если он не хочет, чтобы Сяо Цзинь пошел со мной, может мне побить всех драконов? Разве это не будет выглядеть как вызов? Сейчас я просто делаю ему одолжение по низкой цене». На самом-то деле глупым был не король, а наш герой, ведь он не знал, что Сяо Цзин заключил с ним контракт. Без его разрешения Сяо Цзин не может оставить его. Если погибнет он, погибнет и Сяо Цзин. Именно поэтому король драконов использовал все возможные средства, чтобы заставить его дать клятву, что Сяо Цзин не умрет вместе с ним. Король драконов ответил. «Как ты смотришь на подобное? Поскольку ты согласен вернуть Сяо Цзиня, ты являешься благодетелем нашего клана. Я могу обучить тебя заклинанию магии драконов. Чему бы ты хотел научиться?» «Это было бы здорово. Мне действительно нужно было об этом подумать». Мои глаза загорелись. «Я хочу научиться разрывать магические печати. Это заклинание пару раз спасало меня». Было бы неплохо иметь силу разрушать все виды печатей. Король драконов удивленно кивнул. Ты действительно умеешь выбирать. Это заклинание магии драконов, продвинутого уровня. Я передам его тебе. Его тело засияло золотым светом. Его глаза сияли парой холодных огней, а взгляд проникал в мою душу. Мгновенно в моем сознании появились бесчисленные множество странных символов. Король драконов сказал, «Это заклинание, разрушающее магические печати, и если ты захочешь воспользоваться им, тебе просто нужно в точности повторить его текст». Текст заклинания был очень простым. Его произнесение было похоже на небольшое кручение языком. Я ответил, «Спасибо». «А Сяо Цзинь проходит закрытую тренировку?» Король Драконов ответил. «В настоящее время все идет хорошо. Я использовал несколько сокровищ нашего клана, чтобы увеличить его мощь и его жизненную силу. Он слишком быстро созрел, поэтому его фундамент нестабилен. Вместе с восемью старейшинами по очереди мы обучаем его. Тебе не о чем беспокоиться». «После того, как его тренировка окончится, я позволю ему разыскать тебя. Где бы ты ни находился, он всегда сможет найти тебя. Можешь быть уверен в этом». Я кивнул. «Я чувствую себя спокойнее из-за этого». Король драконов сказал. «Отдохни один день, а завтра ты сможешь покинуть это место». Последний день в клане драконов был самым загруженным. Почти все драконы вручили мне разные подарки. Поскольку их хобби было коллекционирование, все они дали мне различные виды драгоценных камней. Большой кусок алмаза, разноцветные магические кристаллы, различные редкие изделия и так далее. Мой пространственный карман был наполнен ими до краев. С любовью смотря на них, я был немного смущен, Ведь я просто уйду и возьму все, что они мне подарили. Ха-ха, я богат. После того, как я вернусь и продам это, у меня будет по крайней мере несколько десятков тысяч алмазных монет. Хе-хе-хе, я могу не беспокоиться из-за любви Мудзы к вкусной еде. Очнувшись от своих мечтаний о деньгах, я собрал вещи. На самом деле их было мало. Я только надел новую одежду. После этого я подошел к гроту короля драконов, чтобы попрощаться с ним. Короля драконов там не было, там была только Байфей. Я спросил, тетя Байфей, а где король драконов? Байфей улыбнулась. В настоящее время король драконов помогает обучать нашего сына. Он просил тебе передать, что тебе не нужно прощаться с ним, а также просил тебя быть осторожным. «Дитя, ты покидаешь нас. У тети нет ничего особенного, но я тебе дам кое-что. Это то, что я нечаянно подняла много лет назад». В то время их было очень много. На этой фразе в мою сторону полетел сгусток белого света. Я протянул руку вперед, чтобы коснуться его. Постепенно свет исчез, и в моих руках оказался восхитительный магический посох. Он был примерно 1 метра 20 сантиметров в длину. Его корпус был из неизвестного металла, отдающего золотистым светом. На корпусе был зеленый дракон. Голова дракона была навершием посоха. В его пасти был большой прозрачный драгоценный камень, а его глаза были выполнены из двух драгоценных камней. Оба крыла были слегка раскрыты, по обе стороны от корпуса посоха. Этот зеленый дракон выглядел словно живой. Казалось, что все его тело было вырезано из большого куска драгоценного камня. Разноцветный луч света осветил посох. Посох продолжал излучать энергию. Мне показалось, судя по его внешнему виду, это магический посох высшего класса. Я погладил его и произнес – Тетя, спасибо тебе за этот подарок, он слишком дорогой. Байфэй улыбнулась. Этот посох не очень полезен для членов нашего клана. Он известен как магический посох Шукрада. Это оружие, которое Бог драконов Шукрад использовал в той войне. Я с изумлением спросил: существует также Бог драконов? Байфэй кивнула. «Определенно есть. Бог-дракон не отвечал за наш клан. Он отвечал за наше взаимодействие с кланом богов. Его сила также была необычайной. Но, к сожалению, он пожертвовал собой во время Великой войны с монстрами. Перед смертью он оставил нам этот посох. Я даю его тебе. Несмотря на то, что он слабее твоего сияющего священного меча, с текущей твоей силы – Ты сможешь использовать его. Храни его и используйся им. Я эмоционально ответил. «Этот подарок слишком ценен. Я благодарю вас за это, тетя!» Байфен покачала головой. «Ты не должен благодарить меня. У нас также имеются эгоистические мотивы. Я только надеюсь, что в будущем ты обеспечишь безопасность нашего ребенка». это будет твоей самой большой благодарностью. Она была откровенна. Однако, даже если это и было так, я все равно был ей благодарен. Я сидел на спине Беглана и махал рукой, прощаясь с толпой, которая провожала меня. Беглан, чтобы пролететь сквозь облака, раскрыл свои крылья пошире. Я спросил его, как себя чувствует этот глупый зеленый дракон? Биглан ответил. «Благодаря тому, что ты сдержался, дядя Сяо Цзинг отделался лишь поверхностными ранами. Его состояние неплохое. После небольшого отдыха он будет в порядке». Я засмеялся. «Когда ты вернешься, скажи ему, что я дал ему имя Лэнг Тоу Кин». Пояснение переводчика. Его имя на ваш выбор. Пустоголовая зелень – Пустая зеленая голова». Беглан явно не понимал, что значат слова «Лэнг Кин». Он радостно ответил. «Ах, замечательно! Когда я вернусь, дядя Сяо Цинг определенно будет счастлив. Хотя он и не говорил, но все мы знаем, что он завидовал нам из-за того, что у нас есть имена». Я хихикнул, но ничего не сказал. Беглан отнес меня ко входу в облачный туманный хребет, прежде чем с неохотой отправиться обратно. Мое настроение было на высоте. Это было очень хорошо. Несмотря на то, что я испытывал некоторые трудности, я урегулировал вопрос Сяо Цзиня и заручился поддержкой клана драконов. Бремя, лежащее на моих плечах, немного ослабло. После того, как я разберусь с Сяо я должен отправиться домой, чтобы проведать своих родителей. До начала занятий еще месяц, у меня есть время, чтобы сделать это.